Глава вторая. «Когти ягуара». И мотылек все-таки пришла к отцу. С перекошенным смуглым лицом, с не на плечи прямыми черными волосами, с горящими гневом глазами она чем-то напоминала ягуара, готового защищать свое логово. Она легко поднималась по высоким ступеням пирамиды, которые доставали ей до бедра. Жрецы в черных хломидах, не позволявшие ей взойти на пирамиду в день принесения в жертву ее топельцина, сейчас лишь молча наблюдали за ней, стоя как изваяние через каждые пять ступеней. Только раз оглянулась Шачикицаль на дворец владыки, где обитали белые боги, и рот ее искривился, обнажив острые зубы. Великий жрец змея людей вышел к ней навстречу. Искусно сделанная из его пропитанных кровью волос прическа в виде змеи с раскрытой пастью чем-то напоминала лицо разъяренной женщины. Поднимаясь, Шачикицаль снова и снова переживала оскорбительную сцену последнего свидания с топельцином. Да полно! С топельцином ли? Не было большего счастья, чем снова обрести погибшего возлюбленного. Мотылек слишком хорошо помнила встречу в сельве, протянутые к ней руки, ласковые слова и любимые ею голубые глаза, которые когда-то закрылись навек, и вдруг теперь с прежней нежностью вновь смотрели на нее. Но как бы ни было счастливо в тот миг мотылек, она оставалась дочерью своего первобытного зоркого народа, чуткой ко всякой опасности. Даже в минуту безудержного счастья заметила Шачике белую богиню, которая отвернулась, чтобы скрыть рыдание. Мотылек ничем не выдала себя ни тогда, ни позднее. Топельцин, даже став белым богом китцаль-Куатлем, не сумел все прочесть в ее сердце. Да, может быть, и она сама не до конца понимала себя, но где-то в самом далеком тайнике ее сердца шевельнулась тревога. Женщина всегда раньше мужчины разгадает соперницу, даже если это богиня. Богиня справилась с собой, но только справилась. Мотылек отлично поняла это, потому что от нее не ускользнул ни один взгляд эры у краткой брошенной на кицальку атле. Две другие богини были ясны. Одна из них любила кицальку атле, но как сестра. Другая никого не любила, холодная, подобно камню, политому водой. Мотыльок боялась ее. А богиню Эру она не боялась и позволила ей волшебным снадобьем вернуть цвет молодости своим волосам. Чутьем дикарки она угадывала, что эта богиня не способна сделать ей зло. Но Кецаль-Куатль, став вместо гремучего змея владыкой смертных, он должен был тотчас же жениться на своей былой возлюбленной, выполнить данное ей еще до своей смерти обещание. шачи считала это само собой разумеющимся и нетерпеливо ждала. Однако вернувшийся с неба Топельцин вовсе не проявлял того пыла, который владел им в былое время». Терпение ушачекица листощалось. Неужели небо, где он провел так много времени, разъединило их? Мутылек была земной женщиной, в жилах которой текла неукротимая дикая кровь. Небо жрецов с их сказками было для нее чуждым и недосягаемым. Не в эти сказки полагалось верить. А вот богиня Эра, не умеющая скрыть своих чувств к Тапельцину, это была уже не сказка а сама жизнь близкая и понятная. Шачики как женщина, видела в ней соперницу. И мотылёк возненавидела богиню Эру, была готова разорвать её когтями. Шачики кипя ревностью и негодованием, решилась, наконец, на прямое объяснение с Кицалькоатлем. Она хотела знать, почему тот не берет ее себе в жёны. Шачики Кицаль застала Кицаль Куатля в зале с коврами из птичьих перьев. Он только что отпустил своих учеников. Увидев мотылька, он улыбнулся, встал со шкуры ягуара и сделал несколько шагов ей навстречу. Сердце замерло у мотылька, кровь бросилась в лицо, голос перехватило, но она все-таки робко вымолвила. Позволит ли великий Бог кицальку атель называть себя как прежде, топельцином? Мотыльку? Ну, конечно, ласково сказал белый бог и протянул к ней руки, как тогда, в сельве. Разве топельцы не видят, что счастье вернуло его мотыльку былой цвет волос? Топельцин рад, что видит мотылька прежний. Но почему он сам не прежний? — О чем говорит мотылю Почему Топельцин не показывает мотыльку звезд на небе? Почему не прикасается губами к ее коже, чтобы радость волной пробежала по всему ее телу? — Если бы Топельцин считал себя вправе так поступить, если бы он мог! С горечью воскликнул белый бог. — А разве Топельцин или бог Кецалькуатль не имеет права на все, чего только пожелает? Пусть прекрасная мотылек простит гостя небо что он только сейчас решается рассказать ей все о себе. А Разве мотылек с вершины пирамиды не возвестила народу всего, что можно было сказать о белом боге и его спутниках? Мотылек должна понять, что тот, кого она провозгласила вернувшимся ее возлюбленным, не может воспользоваться ее ласками, предназначенными другому, давно погибшему юноше. Мотылек содрогнулась. «Богиня Эра, подарившая Мотыльку былой цвет волос, — продолжал Кицалькуат, — давно настаивала, чтобы гость с неба рассказал Мотыльку всю правду, ибо она женщина, и своей заботой о жизни может помочь и людям, и гостям неба» овладела мотыльком. Она плохо понимала Кецалькуатля, да и ее сознание дошло лишь то, что он говорит по велению богини эры и отказывается от любви мотылька. А Кецалькуатль закончил. Гость с неба хорошо понимает мотылька и ее жажду любви, потому что он и сам познал горе неразделенной любви. Девушка уничтожающим взглядом смерила бога Кецалькуатля, Бог, Китсалькуатль, не может так говорить. Какой же он тогда Бог? Сын Солнца вовсе не Бог мягко сказал кицар куатель. «И вовсе не твой когда-то погибший возлюбленный Топельцин. Сын Солнца лишь случайно похож на него чертами лица. Это нелегко объяснить Мотыльку. Она должна понять, что у людей толлы и у тех, кто живет на далекой звезде Мар, откуда прилетели гости неба, одни и те же предки, происходящие с еще более далекой звезды, которая погибла в яркой вспышке». Остались только ее сыны, гостившие на земле и Маре, и люди и Мариане, гости с неба, и Фаэты, так звались обитатели погибшей Фаэны, все они сыны Солнца. Людям земли предстоят тяжкие испытания, их братья по Солнцу, зная об этом, прилетели со звезды Мар, чтобы разделить с людьми их тяготы и научить тому, что достигнуто разумом другими сынами Солнца. Мотылек не могла понять всего сказанного. Она была с женщиной, отвергнутой женщиной, и только это она поняла. Не веря себе, она произнесла, «Так, значит, кецалькуатль вовсе не топельцин?» «Увы, нет. Потому гость неба и не может подарить мотыльку радость любви». Грустно сказал Кицаль-Куатль. куатель неправда!» — вскричала Шача Кицаль, гневно сверкнув глазами. «Просто жалкий Кицаль-Куатль слепо выполняет волю белой богини, отрекаясь не только от былой любви, но даже и от собственного имени Топельцина!» Белый бог растерянно стоял посреди зала, с удивлением рассматривая разгневанную девушку земли. Неужели он ошибся, рассчитывая найти ее поддержку ценой всей правды, пусть горькой для нее, но истиной? Мотыльку вовсе не нужна была такая истина. Слова белого бога лишь подсказали ей план мести. «Если ее отвергали, то виновники, богиня Эра и неверный Топельцин горько поплатятся». Взбешенная Шачикицаль выбежала из дворца и кинулась к ступеням пирамиды бога ночи, чтобы найти там отца. Она была его тайной дочерью, ибо великий жрец, служа богам, в своей святости не мог иметь ни жены, ни детей». Конечно, все знали, что царь его дочь, но чтобы сохранить, видимость священной чистоты великого жреца, ее назвали тайной дочерью. Этим было сказано все. Приличия соблюдены, и положение девушки обретало высоту, достойную ее тайного, хотя для всех и явного, отца. Змея людей с плохо скрываемой радостью выслушал дочь, поведавшую ему о неслыханном оскорблении, нанесенном ей, женщине высшего положения в Толли. Ею пренебрег тот, кому она готова была отдать сердце не только в переносном, но и в прямом смысле, когда рвалась на пирамиду, чтобы лечь с ним рядом на жертвенный камень. У великого жреца зрел план. Шачикицаль готова объявить с вершины пирамиды, что так называемый кицаль куаталь вовсе не бог, и уж никак не Топельцин, а всего лишь ловкий обманщик. Он должен быть лишен власти, его безрассудные указы отменены, и в честь возвращения к истинным богам на жертвенных камнях будут вырваны сердца у всех белых бродяг, ювевшихся из сельвы, а также у всех их сообщников, признавших их власть. Взывая к истинным богам, в которых он не верил, змея людей приказал дочери во всем повиноваться ему и в нужный миг сказать с вершины пирамиды всю правду о Пельцини. шачики цаль с поникшей головой слушала хриплый голос жреца. Тот заметил, как передернулись у нее плечи. Но он замолчал и задумался, «Так ли просто получится то, что предложила ему дочь?» Она женщина, ей важно лишь скорее разоблачить обманщика, оскорбившего ее чувства. У великого жреца цели должно и быть более возвышенными и далекими, а пути их достижения самыми надежными. Пока змея людей размышлял, его тайная дочь не могла найти себе места. «Пусть великий жрец прикажет жрецам протрубить морские раковины, пусть созовут они к подножию холма народ». Требовала она. Змея с разверзнутой пастью на голове жреца качнулась. Хриплый голос жреца снизился до шепота. — В мотыльке, — говорит сейчас только ярость женщины, выпустившей когти ягуара. Нельзя думать, что все обойдется гладко и хорошо, едва она произнесет свою свирепую речь. Ловкий кицальку освободил множество рабов, которые теперь заполняют улицы Толлы, и им не захочется снова стать рабами. Ремесленники и художники заняты на новых постройках, им выгодно закончить начатое, а не низвергать того, кто призвал их творить. Нечего говорить о возделывателях злаков. Они только и думают, что о новых полях, которые выжигают для них в сельве. Им тоже едва ли захочется верить разъяренной женщине. А что же хочет тайный отец Матылька, чтобы она простила смертельное оскорбление, чтобы позволила белому богу взять себе в жены бледную обманщицу, которую все считают богиней? Пусть не кипит мотылёк на рекой, пусть помнят, что она — тайная дочь великого жреца, змей людей. уже бог Кецалькуатль, святотатственно запретивший древние священные обряды, должен быть свергнут и распластан на жертвенном камне. Боги, желая наказать кого-либо, лишают его рассудка». Так они поступили и с белыми обманщиками. Потеряв от вкуса власти всякий разум, они отменили войны, заставили отважных заслуженных воинов трудиться, как презренных рабов. А в этом и заключена гибель же богов. Город Тола стал беззащитным. Змея людей никому не доверит того, что сможет сделать только он сам. По тайным тропкам пройдет он сквозь сельву и найдет кочующих варваров, никогда не строящих домов, а перевозящих свои жилища с места на место. Для них набеги на каменные города, дело удали, дома и храмы, презрение, смерть врагов, радость, гибель соратников, честь». «Змея людей приведет в безоружную толу северных дикарей. Пусть они разграбят город камней, убьют горожан и даже воинов, которые успеют схватиться за брошенное оружие. Неприкосновенными останутся лишь пирамиды храмов, где снова в усладу богам польется кровь человеческих жертв, которая искупит все несчастья народа толлы. Мотылек содрогнулась. «Великий жрец хочет, чтобы северные варвары разграбили город, убили мужчин, женщин и детей?» «Великий жрец договорится с вождем варваров, чтобы всех пленных из прежних рабов передали бы жрецам для принесения их в жертву богам. В их числе окажутся и белые бродяги. Тайная дочь великого жреца будет отомщена». Отец заметил мрачный огонь, в глазах Шичикицали и нахмурился. «Жрецы! Станут охранять тайную дочь змеи-людей! Белым бродягам из дворца владыки, где они почивают на коврах из птичьих перьев, не дотянуться сюда!» Когда падет город Толла, и запылают дома горожан, жрецы звуками морских раковин созовут на площади и варваров-победителей, и побежденных людей Толлы. Вот тогда Шетикецаль скажет всю правду о кецальку Атле. Все статуи его будут разбиты. Имя его будет стерто со всех памятников, которые ныне спешат ему соорудить». «Кровь!» — сказала матылюк Кровь солена на вкус и горяча. Когда стекает сердце, она пьянит, как пульки, и она искупает все. Этими вот руками великий жрец за свою долгую жизнь служения богам вырвал из груди жертвы и бросил на золотое блюдо больше сердец, чем бьется сейчас у всех жителей города Толлы. Мотылек слушала с поникшей головой. «Змея людей уйдет под покровом ночи», — сказал ее отец. «Жрецы будут охранять его дочь, и горе ей, если она не дождется отца. В ее сердце ляжет первым на тоскующее покровенье тускнеющее блюдо». Краска залила смуглое лицо мотылька. «Шачикицаль сама просила в свое время сделать это!» С вызовом и презрением бросила она. Богам угодно даже поздняя жертва с загадочным хитством, сказал змея людей и скрылся в тайниках храма. Подземный ход должен был вывести его прямо в сельву. Перед путешествием ему пришлось впервые за много лет отмочить свои спекшиеся волосы. Это было трудно, потому что кровь, смешанная с соком Аки, предохранявшим ее от разложения, стала каменной. Но все же в конце концов искусно сделанная змея исчезла с его головы. Никто не должен был узнать жреца. Мотылек вымеряла шагами площадку для наблюдения звезд. Перед нею расстилался город Толла. Прямые, как лучи солнца, улицы, великолепные ступенчатые пирамиды в центре зеленых прямоугольников, роскошные каменные дворцы внизу, извилистая синяя змея реки, словно улегшаяся между строений города, а вдали зеленый простор непроходимой сельвы. Может быть, по ней уже крадется одному ему известными тропами великий жрец, чтобы оружием варваров вернуть силу поверженным богам и помочь оскорбленной женщине жестоко отомстить белому бородатому пришельцу и его бледной подруге, не сводящей с него влюбленных глаз. При одной мысли об этом... Шачикицаль содрогнулась. Сейчас она готова была в самых страстных и гневных словах разоблачить лже отдать его на растерзание толпе, бросить на жертвенный камень. Но сможет ли она это сделать, когда внизу, среди дымящихся развалин в дикой оргии, будут неистовствовать дикари?